11. После следующей, насильно вдавленной в него рюмки, видеоинженер опять ожил. Он сидел с серым лицом, молча, пригибался к столу, щурился и пил уже сам, очень маленькими дозами. На счастье, кому-то из знаменитых гостей цвета музыка пришлась не по вкусу, и ее выключили. Медленными, неуверенными движениями Элен проверил свой видеоаппарат. Когда автоматическая крышка откинулась, стало видно пустое гнездо. Кассета осталась в машине, в бардачке. Как я умудрилась позабыть о ней, подумала Арина. Нужно посмотреть, что там вышло на пленке. Это можно сделать теперь, здесь, при помощи камеры. «Даже если аккумулятор и подсел, можно перезарядить. Может быть, подождать до дома? Нет, нужно взять кассету и прямо сейчас просмотреть, прямо здесь, не подключаясь к монитору, через глазок. Нужно же знать, когда занимаешься лечением, она оценила уже на две трети початый графин, нужно же знать, каким инструментом был поражен больной. Опасно. Но что мне будет?» Как сказал отец Серафим, у меня природный иммунитет. Потеряю опять сознание, так же, как в зале. Это максимум. Упаду головой в тарелку, ни фуршет, ни высоко падать. Подумают, перепела, хозяйка бала, с кем не бывает. Я бы снял ваш праздник, — сказал слабым голосом Элен Костин. Но ты видишь, куда-то кассета задевалась. Аккумулятор у тебя заряжен? Элен включил камеру и проверил. Да, еще минут на сорок есть запас, но все равно кассеты же нет. А что, действительно нужно банкет снимать? Он выглядел виновато он опять ничего не помнил. Ты меня для этого сюда привела? понадобилось совсем немного времени чтобы выйти из ресторана открыть свою машину и вынуть из бардачка кассету взяв из почему-то ледяных пальцев елена костина камеру журналистка сама вставила кассету и включив режим просмотра прильнула к глазку Надавливая ногтем на клавишу обратной перемотки, она все сильнее и сильнее прижимала к себе теплый резиновый наглазник. Пленка перематывалась чудовищно медленно, с потрескиванием. Музыка в ресторане прервалась. — Интересное кино? — спросил кто-то за ее спиной. — Интересное. — Разрешите присесть к вам, Арина Михайловна? С трудом она заставила себя оторваться от окуляра. Черное полотно, на котором мелькали в обратном порядке белые цифры и двигалась, уменьшаясь тонкая линия определителя пленки, застряло перед глазами, и она не сразу поняла, кто перед нею. «Садитесь». «Садитесь», — она указала на свободный стул. «Извините меня, я прошу одну минуту, я должна кое-что проверить». Это был институтский приятель Ильи Прокопича Семён Равнов. Единственный, пожалуй, из сохранившихся старых друзей. Он был в белом костюме, но без галстука. Верхняя пуговица рубашки отпущена. "Банкет снимаете?" спросил он, отодвигая стулы, присаживаясь. Он еле держался на ногах. — Да, — сказала Арина, соображая, как бы от него отделаться. — Познакомьтесь, это Семен Илларионович Равнов, хозяин Супербанка. А это мой товарищ по Поостанкина, видеоинженер Элен Костин, по совместительству оператор. — Странный у вас какой-то оператор, — Арина Михайловна сказал Семен Илларионович и без приглашения выпил рюмку. Хозяин Супербанка был пьян. Прямо не оператор, а индивидуальный киномеханик, — сказал он не без запинки. Я за вами давно наблюдаю. Вы ничего не снимаете, вы только смотрите. Готовое кино всегда интереснее, — возразила Арина, выбирая стиль нетрезвой логики. Кроме того, он не странный, а пьяный. Имею я право на день рождения своего мужа средства массовой информации водкой угостить. «Извините, мужики, я буду смотреть материал, а вы не стесняйтесь, не стесняйтесь!» И она указала на почти уже пустой графин. «Налегайте! Интервал должен быть минимальным!» «Мужики!» — Семен Илларионович наполнил рюмки. «А ведь верно! Мы все, мужики, выпьем за мужиков!» Арина не увидела, как они выпили, потому что опять смотрела в окуляр камеры. Только услышала мелодичный звон сошедшихся над столом рюмочек. На нем белый костюм. «Белый!» — подумала она, когда пленка наконец перемоталась и со щелчком остановилась. Вспыхнул аккуратный круглый маленький белый ноль. «Белый костюм!» Он всегда ходит в белом костюме. Целую секунду Арина не решалась нажать клавишу «плей». Нет, он только последние полгода предпочитает белое. Женский ноготь вдавился в пластмассовую гладкую клавишу, как нож в разогретый кирпич. Она смотрела только одним глазом. Изображение, в отличие от оригинала на экране, было черно-белым, и поэтому, наверное, Арина не потеряла сознание. Мелькнуло лицо американки, выставленное вперед красивое женское колено, прямоугольник на груди Людмила Ф. Кащенко. Раскачивающийся зал, полный дорогих костюмов. Потом перед Ариной прыгали, извиваясь и накладываясь друг на друга, Тысячи надписей. Слова и строки шли цепочками во все стороны. Они скрещивались, извивались, складывались с такой скоростью, что прочесть ничего было нельзя. Вероятно, там, в зале, при просмотре был еще и звук, но теперь, не имея наушников, Арина не могла его прослушать. Изображение ритмично замигало, Надписи сомкнулись в большие концентрические круги, к горлу подступила тошнота. Ноготь журналистки надавил клавишу «Стоп». Картинка замерла. Ничего особенного. Просто в разных направлениях, идущие по темному фону, без цвета, не определить, какому именно множество разнокалиберных, пересекающихся надписей а Арина Михайловна даже замерла от восторга. Так оказалось все просто. Текст представлял из себя нечто среднее между предвыборными лозунгами в повелительном наклонении и элементарными командами, знакомыми по занятиям аутотренингов. В открытом виде он не мог вызвать ничего, кроме улыбки, но вдавленный напрямую в подсознание превращался в бомбу замедленного действия. Душа, сказал прямо в ухо пьяный голос Симона Равнова. Душа это главное. Она точка в черном мироздании, сверкающая точка света. За русскую душу Отозвался в другое ухо Арины Михайловны голос инженера за русскую душу. — Пей, пей, — сказал Семен Равнов, — пей, средства массовой информации, пей, может, и выживешь, и ты пей. Знаком попросив не мешать ей, Арина пустила пленку в режиме замедленного просмотра. И опять, закрыв один глаз, погрузилась в кружащиеся гипнотические видения. «Совсем просто! Совсем просто!» — повторяла она про себя. «Как детская азбука просто. Как дважды два. Наши специалисты по конверсии ничего не помнят после подобных просмотров. Может быть, у них только чуть-чуть улучшается настроение. А потом...» в любую минуту они доступны для конкретного приказа так ведь можно в частном порядке и ядерную ракету запустить голова Арины михайловны опять закружилась она почти не прикасалась к водке но не потеряв сознание от видеозаписи будто опьянела от нее поплыла а что если сейчас эту пленочку «Продемонстрировать здесь, в ресторане, что будет?» Она выключила кинокамеру и положила ее на стол рядом с собой. «Здесь солидный народ. Она окинула взглядом полутемный зал. Кремлевская элита. Если крутануть пленочку публично, вот интересно, кого они после этого станут слушаться? Меня?» или Людмилу Ф. Кащенко, или, может быть, только самого учителя Рона Хаббарда. Она заулыбалась. Из глаз журналистки потекли слезы. И в эту минуту в ресторане опять включили цветомузыку.